Глава двадцать седьмая. Великий океан. За бортом парили шесть прямоугольных окон, шесть камер показывали кабину челнока, его нижнюю палубу и четыре вида извне. Кабина была пуста. Луис поискал аварийные огни, но не нашел. Автоврач все еще выглядел словно большой закрытый гроб. С внешними камерами что-то было не так. Картинка шла волнами. Перемещалась и светилась разными цветами. Луис мог различить внутренний двор, боиницы для стрел, несколько стоявших на страже казинов в кожаных доспехах. Другие казины носились туда-сюда на четвереньках, напоминая размытые пятна. Пламя. Защитники развели вокруг челнока костер. Замыкающий, можешь отсюда поднять челнок. Ты говорил, у тебя есть дистанционное управление. Могу стартовать, ответил замыкающий. Но это может быть опасно. Мы находимся в двенадцати угловых минутах по вращению и чуть левее от карты Кзина, в третьи миллиона миль от нее. Полагаешь, я смогу управлять челноком при задержке из-за скорости света в три с половиной секунды? Система жизнеобеспечения вполне держится. Через двор промчались четверо Кзинов. распахнув массивные ворота, в которые въехала машина на колесах. Она была больше, чем транспортное средство машинного народа, доставившее Луиса в летающий город. На четырех ее крыльях было установлено огнестрельное оружие. Из машины вышли кузины и остановились, разглядывая челнок. Неужели хозяин замка позвал на помощь соседа, или сосед явился сам? Чтобы заявить свои права на неприступную летающую крепость, оружие на машине развернулось в сторону камер и полюнуло пламенем. Камеры задрагнулись. Большие оранжевые коты пригнулись, а затем вновь выпрямились, чтобы взглянуть на результат. Никаких аварийных огней в кабине не появилось. У этих адмиралей нет средств, чтобы повредить челнок, сказал замыкающий. Челнок вновь осыпали взрывные заряды. Придется поверить тебе на слово, ответил Луис. Продолжай наблюдать. Мы достаточно близко, чтобы я мог добраться до челнока с помощью шагодисков. Кукольнику ставился самому себе в глаза. В этой позе он пробыл несколько секунд. Мы в двухстах тысячах миль по вращению от Картекзина и в ста двадцати тысячах миль левее. Второе расстояние. не имеет значения, но первая может быть смертельным. Скорость стеглы относительно челнока составляет восемь десятых миль в секунду, так много. Наша технология не чудодейственна, Луис. Шагодиски могут поглощать кинетическую энергию до двухсот футов в секунду, не больше. От взрывов разбрасывался костер, и облаченные в доспехи стражники Кзины складывали его снова. Луис едва сдержал ругательство. Ладно, самый быстрый способ туда добраться – лететь прямо против вращения, пока я не смогу воспользоваться шагодисками. А потом можно уже не спеша лететь вправо. Слушаюсь, с какой скоростью? Луис уже открыл рот, чтобы ответить, но задумался. Кстати, интересный вопрос, проговорил он. Что противометеоритная защита мира кольца считает метеоритом? Или метеоритом? неприятельским кораблям. Кукольник вытянул шею назад и дотронулся губами до приборов. Я уменьшил ускорение, так что стоит обсудить эту тему, Луис. Я не понимаю, откуда градостроители знали, что строить транспортную систему вдоль стены безопасно. Они оказались правы, но откуда они знали? Луис покачал головой. Он понимал, почему защитники Мира Кольца Могли запрограммировать противометеоритную защиту так, чтобы она не стреляла по его стенам, обеспечивая безопасный коридор для собственных кораблей, или, возможно, они обнаружили, что компьютер стреляет по коррекционным двигателям каждый раз, когда те на большой скорости выбрасывают облако газа. Вероятно, градостроители начинались с небольших кораблей, постепенно увеличивая их размеры. Они испытывали систему, и она работала. Глупо и опасно. Мы уже знаем, что они совершали подобные поступки. Мое мнение тебе известно. Жду твоих указаний, Луис. Какая скорость? Высокогорная пустыня постепенно уходила вниз, выжженная, безжизненная земля с разрушенной экологией, раскалившаяся, добила тысячи форланов назад. Что нанесло тот удар с обратной стороны мира кольца? Кометы обычно не бывали крупными. Здесь не было ни астероидов, ни планет. Систему очистили от них во время строительства Мира Кольца. Игла уже летела с приличной скоростью. Местность впереди начала обретать зеленый цвет. Стали видны серебристые нителики. В первой экспедиции мы летели со скоростью в два звуковые, используя скутеры, сказал Луис. Это заняло бы восемь дней, прежде чем я смог бы воспользоваться. шагадисками не в мирс слишком долго я исхожу из предположения, что противометеоритная защита обстреливает объекты быстро движущиеся относительно поверхности насколько быстро самый простой способ выяснить ускоряться пока что нибудь не произойдет не могу поверить что слышу подобные от кукольника Пирсона поверить в технологии кукольников Луис Будет функционировать стазисное поле, а в стазисе никакое оружие не может нам повредить. В худшем случае вернемся в нормальное состояние после удара о поверхность и полетим дальше с меньшей скоростью. Существует иерархия риска, Луис. Самое опасное, что мы можем сделать в последующие два года – прятаться. Не понимаю, если бы это говорил Хамии, но кукольник... Погоди минуту. Луис закрыл глаза, пытаясь подумать. А если так, сперва поднимем разрушенный зонд, тот, что мы оставили в библиотеке. Я его переместил, куда? На ближайшую высокую гору с обнажением скрипа на вершине. Самое безопасное место, которое я мог вообразить. Зонд все еще представляет ценность, хотя и не может больше производить топлива. Хорошее место. Не пытаясь поднимать зонд в воздух. Просто включи все датчики на зонде и все датчики на игле и челноке, направь большую их часть в сторону теневых квадратов. Где бы еще ты разместил противометеоритную защиту? Учти, что похоже, она не может стрелять ни во что, находящееся под поверхностью мира кольца. Понятия не имею. Ладно, нацелим камеры вдоль всей арки на теневые квадраты, на солнце, на карту Крина и карту Марса. Само собой. Будем оставаться на высоте в тысячу миль. Снимем тот зонд, что в трюме, и отправим его следом за нами. Наш единственный источник топлива нет. Тогда начинаю ускоряться, пока что-нибудь не произойдет. Устраивает. Слушаюсь, ответил замыкающий, поворачиваясь к приборам. Луис, который был бы рад продолжению дискуссии, чтобы набраться большей смелости, промолчал. Тамеры улавливали изображение, чего нельзя было сказать о пассажирах Иглы. Даже если бы они смотрели вверх, они все равно ничего бы не увидели, кроме ярко сверкающих звезд, сияющие на фоне черного неба сине-голубой арки и черного круга в ее вершине, где защитный экран Иглы блокировал ослепительный свет Солнца. Но они даже не пытались смотреть вверх. Зелень под остатками гипердвигателя – кишела жизнью. В основном преобладали джунгли, болота и дикая местность, изредка перемежавшаяся колчаками возделанных угодий. Из всех гуманоидов мира Кольца, которых они видели до сих пор, сельским хозяйством занимались не многие. На ровной поверхности морей виднелись лодки. Однажды они пересекли паутину дорог шириной в полчаса лета или семь тысяч миль. В、телескоп можно было разглядеть животных, которые везли на спине всадников или тянули небольшие повозки, но никаких машин видно не было. Вероятно, культура градостроителей здесь пришла в упадок, так и оставшись на этом уровне. Чувствую себя богиней, проговорила Харкаби Паралин. Кто еще мог бы увидеть подобное? Я знала одну богиню, ответил Луис. По крайней мере, она считала себя таковой. Она тоже была градостроительницей и летала в составе команды космического корабля. Вероятно, она видела то же самое, что и ты сейчас. Вот как. Не забивай голову. Гора Кулакбога медленно уменьшалась. В ее просторной оболочке могла бы поместиться земная луна. Чтобы оценить размер подобных гор, нужно было видеть их с большого расстояния, стоя на фоне пейзажа, превосходившего галактика. всю обитаемую поверхность всех планет известного космоса. Луис не чувствовал себя богом, он ощущал себя маленьким и уязвимым. Крышка автоврача на челноке не двигалась с места. Замыкающий спросил Луис: "Ухмыи могли быть другие раны?". Кукольника не было видно, но голос его прозвучал вполне отчетливо. "Конечно. Возможно, он сейчас там умирает?". "Нет". Луис, я занят, не беспокой меня. Картинка с телескопа превратилась в размытое пятно. Ярко освещенная Земля в тысячу миль внизу теперь двигалась намного быстрее. Скорость иглы превысила пять миль в секунду, первую космическую для Земли. В глаза был отраженный от облаков солнечный свет. Далеко позади уменьшались, похожие на шахматную доску следы цивилизации. Прямо внизу Земля ушла вниз. Затем выровнялось, превратившись в сотни миль травянистые равнины, которые тянулись налево и направо, насколько хватало взгляда. Реки, питавшие равнины, внезапно сменились зелеными болотами. Можно было проследить неровные очертания заливов, бухт, островов, полуостровов, береговую линию мира кольца, спроектированную с расчетом на удобство мореплавания и судоходства, но это была граница в стороне по вращению. За которой тянулись несколько сотен миль плоской отравленной солью суши, а дальше шла глубо-эллинина океана. При воспоминании об ударе, породившем кулак бога, у Луиса зашевелились волосы на затылке. Даже на таком расстоянии береговая линия Великого океана приподнялась, и море отступило на семьсот или восемьсот миль. Луис потёр слезящиеся глаза. Исходивший снизу свет был слишком ярк. Затем последовала фиолетовая вспышка, а за ней чернота. Луис крепко зажмурился, а когда открыл глаза, ничего не изменилось. Вокруг было черно, словно в чьем-то желудке. Харкоби Паралин закричала ковареске «нджа-джок», судорожно дернулся, наткнулся на Луиса, а затем вцепился в его плечо обеими руками и повис. Женский крик внезапно оборвался, и она проговорила, стуча зубами. Лувиву, где мы? Могу предположить, что мы на дне океана, ответил Луис. Ты прав, послышалось контральто замыкающего. У меня хороший вид с радара. Включить прожектор? Конечно. Вода вокруг была мутной и гла погрузилась не столь глубоко, как могла бы. Вокруг тыкались на сами рыбы, а неподалеку виднелся даже лес водорослей. Отпустив Луиса, мальчик прижался носом к стене. Харкаби Паралин уставилась туда же, но вся дрожала. «Лувиво», — спросила она, — «можешь объяснить, что случилось? Хоть что-нибудь?» «Выясним», — ответил Луис, замыкающий, поднименос обратно на высоту в тысячу миль. «Слушаюсь. Как долго мы пробыли в стазисе?» Неизвестно. Хронометр иглы, естественно, остановился. Дам сигнал зонду, чтобы он передал данные, но задержка... из-за скорости света составляет шестнадцать минут, как быстро мы двигались, пять целых восемьдесят одна сотая мили в секунду. тогда уменьши скорость до пяти ровно и поднимайся, посмотрим, что происходит. когда игла приблизилась к поверхности, вновь начал поступать сигнал с зонда. челнок все еще был окружен огнем, а автоворач закрыт. Луис подумал, что Хмей уже пора бы появиться. Голубое сияние вокруг становилось все ярче. Игла вырвалась из океанской пучины и устремилась к солнцу. Пол под ногами едва заметно дрогнул, и океан начал удаляться с ускорением в двадцать г. За кормой открывался впечатляющий вид. В сорока или пятидесяти милях позади на ровный пляж, когда-то бывший под водным континентальным шельфом, накатывались громадные волны. Прямо от берега уходила вдаль волнистая линия. Игла не ударилась о воду, огненный шар врезался в землю и продолжил движение. Дальше пляж сменился травянистой равниной, а еще дальше простирался пылающий лес. Огнем были охвачены тысячи квадратных миль. Со всех сторон устремлялись потоки пламени, вздымающиеся вверх в самом центре, словно собирающийся над далеким полем подсолнечников пар. И причиной тому никак не могло стать падение иглы. Теперь мы знаем, сказал замыкающий. Противометеоритная защита запрограммирована на обстрел населенных территорий. Луис, я потрясен объем затраченной энергии, сравним с тем, что использовался для проекта, приведшего в движение флот миров. Думаю, что здесь не автоматика проделывала подобное уже не раз. Нам известно, что паки мыслили достаточно масштабно, как они это сделали. Не беспокой меня пока. Я сообщу. Замыкающий исчез. Поведение кукольника раздражало. В его распоряжении находились все приборы. Даже если он лгал, как Луис мог об этом узнать? Но вряд ли в данный момент кукольник мог нарушить договоренность. Харкоби Паралин потянула Луиса за рукав. «Что?» – огрызнулся Ву. Луис, мне нелегко об этом спрашивать, но мне кажется, будто я схожу с ума. Я даже не в состоянии описать, что со мной творится. Расскажи, что вообще с нами происходит. Мне пришлось бы рассказать тебе про стазисные поля и противометеоритную защиту Мира Кольца, вздохнул Луис, а также пара кукольников Пирсона, корпуса General Products и Паков. Я готова. Луис начал рассказывать, она кивала и задавала вопросы, а он все говорил и говорил. Он сомневался, что она в полной мере его понимает, и естественно сам он знал намного меньше, чем ему бы хотелось. В основном он давал ей понять, что Луисову уверен в том, что говорит, и убедившись в этом, она несколько успокоилась, чего он собственно и добивался. В конце концов она повела его на водяную лежанку, невзирая. на присутствии ковареским Джаджока, который лишь усмехнулся, бросив на них взгляд через плечо, и вернулся к созерцанию, проносящегося мимо великого океана. Ришатра придавала уверенности в себе, возможно, уверенность это была ложной, но не все ли равно? Внизу простирались огромные водные пространства, с высоты в тысячу миль видимость была прекрасной, но вдали океан скрывался в туманные дымки. и почти на всем его протяжении не встречалось ни единого острова. В некоторых местах глубина была достаточно для того, чтобы различить рельеф морского дна. Единственные острова остались далеко позади, да и они, вероятно, были всего лишь подводными вершинами до того, как кулак Бога выгнул поверхность мира кольца. Местами бушевали штормы, но взгляд тщетно искал, спиральные очертания ураганов и тайфунов, облака порой напоминали вытянувшиеся в воздухе реки, и даже с такой высоты было заметно, что они пребывают в движении. Кхзины, отважившиеся покорить эти просторы, не были трусами, а те, кто вернулся, не были глупцами. Горстка островов на горизонте справа нужно было прищуриться, чтобы их различить. Скорее всего, являлась карта земли. терявшаяся, окружавшие ее голубизне. В размышление Ву ворвалось холодное, четкое контральто. Луис, я уменьшил нашу максимальную скорость до четырех миль в секунду. Ладно, четыре, пять, какая разница. Луис, где ты говорил находится противометеоритная защита? Нечто в тоне Кукальника ему не понравилось. Я ничего не говорил, я не знаю. Ты говорил про теневые квадраты, все записано. Если противо метеоритная защита не в состоянии уберечь обратную сторону мира кольца, она должна быть на дневых квадратах. Голос замыкающего был лишен каких либо эмоций. Надо полагать, так что я ошибался. Слушай внимательно, Луис. Когда наша скорость превысила четыре и четыре десятых мили в секунду, на Солнце произошла вспышка. Она зафиксирована у меня на видео. Мы ее не видели из-за защитного экрана. Солнце выбросило поток плазмы длиной в несколько миллионов миль. Его трудно наблюдать, поскольку он направлен прямо в нашу сторону, а не изгибается в солнечном магнитном поле, как это обычно бывает. В нас ударила вовсе не солнечная вспышка. Вспышка вытянулась на несколько миллионов миль в течение двадцати минут. А потом ударил лазерный луч в фиолетовом диапазоне. О господи, невероятно мощный газовый лазер. Там, куда попал луч, до сих пор светится Земля. По моей оценке, область поражения составляет примерно десять километров в поперечнике. Луч не особенно узкий, но обычно этого и не требуется. Даже при умеренной эффективности столь крупная вспышка может обеспечивать энергией лучи газового лазера мощностью три на десять в двадцать седьмой эргов в секунду в течение примерно часа. В умолчал Луис. Дай минуту подумать. Замыкающий. Это впечатляющее оружие. Внезапно он понял, в чем состоял секрет строителей мира кольца. Вот почему они чувствовали себя в безопасности. Они могли отразить любое вторжение. У них было лазерное оружие величиной больше любой планеты, больше системы Земля-Луна, больше. Замыкающий. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Луис, у нас нет на это времени. Но что стало причиной, что заставило Солнце выбросить плазму? Наверняка какое-то магнитное воздействие. Не может ли это быть одной из функций теневых квадратов? Вряд ли. Запись с камеры показывает, что кольцо теневых квадратов разошлось, чтобы пропустить луч, и сжалось в остальных местах, вероятно, защищая Сушу от возросшего облучения. Трудно предполагать, что то же самое кольцо теневых квадратов воздействовало магнитным образом на фотосферу. Разумный инженер спроектировал бы две раздельные системы. ты прав, полностью прав, но все-таки проверь хорошо. Мы записали все возможные магнитные воздействия с трех различных углов. Выясни, что вызвала солнечную вспышку. Аллах, Кадабт, Брахмафина и Глуп, пусть это окажутся теневые квадраты, замыкающие, чтоб ты не выяснил, не сворачивайся в клубок. Последовала странная пауза, затем в данных обстоятельствах. Это обрекло бы нас всех на гибель, и я так не поступлю, если только не останется никакой надежды. Что думаешь? Надежда остается всегда, помни об этом. Наконец появилась карта Марса. Она находилась дальше, чем карта Земли, в ста тысячах миль правее, но в отличие от карты Земли представляла собой единую компактную массу. С этого угла она напоминала черную линию на высоте в двадцать миль над морем. Как и предсказывал замыкающий, на приборной панели челнока замягал красный огонек. Температура составляла сто десять градусов по Фаренгейту, как в горячем источнике, но на большом гробу, в котором находился хмель, никакие огни не мигали. Авто врач имел собственную систему терморегуляции. У оборонявшихся гвиннов, похоже, закончилась взрывчатка. Но их запасом дров казалось не будет конца. Оставалось преодолеть еще двадцать тысяч миль со скоростью в четыре мили в секунду. Лоис выбрался из спального поля, подумав, что замыкающий ужасно выглядит. Грива кукольника растрепалась, гранатовые украшения сбились на сторону, его шатало, будто его колени превратились в дерево. Что-нибудь придумаем, сказал Луис, жалея, что не может протянуть руку сквозь стекло и погладить кукольника по гриве, хоть как-то его подводрить. Может, в том замке есть нечто вроде библиотеки? Может, химии уже знает что-то такое, чего не знаем мы, не в мирс? Может, ремонтная команда уже знает ответ? Мы знаем тот же самый ответ, и у нас есть шанс изучить солнечные пятна снизу. Холодный голос кукольника напоминал голос компьютера. Ты ведь уже и сам догадался. Про вделанную в поверхность мира кольца шестиугольную сверхпроводящую сеть. Скрыт можно намагнитить, чтобы управлять плазменными выбросами в фотосфере Солнца. Да. Возможно, подобное же событие сместило мир кольцо относительно центра. Сформировался плазменный выброс. чтобы выстрелить по метеориту, позаблудшей комете, даже полетящему с Земли или к зинофлоту. Плазма ударила в мир кольцо, аккордционных двигателей, которые могли бы вернуть его на место, не было. Без плазменного выброса вполне могло бы хватить и самого метеорита. Потом прибыла ремонтная команда, но уже слишком поздно. Будем надеяться, что нет. Сеть незаменимых аккордционных двигателей, да. Ты хорошо себя чувствуешь? Нет. И что ты собираешься делать? Следовать приказам. Хорошо. Если бы я оставался замыкающим этой экспедиции, я бы уже сдался. Верю. Но догадался ли ты о самом худшем? По моим расчетам, солнце, вероятно, можно сдвинуть с места. Солнце можно заставить выбросить плазму, которая сыграет роль газового лазера, создав плазму. Потонный двигатель для самого Солнца. Сила притяжения Солнца потащила бы мир-кольцо следом, но даже максимальная тяга оказалась бы слишком мала, чтобы как-то нам помочь. При ускорении свыше двух на десять в минус четвертый же мир-кольцо остался бы позади. В любом случае излучение плазменного выброса уничтожило бы экологическую систему. Луис, ты что, смеешься? Он действительно смеялся. Мне никогда не приходило в голову мысли о том, чтобы сдвинуть солнце, и никогда не пришла бы. Ты что, действительно провёл все расчёты? Да, ответил холодный механический голос. И это ничем нам не поможет. Что остаётся? Следовать приказам. Продолжай лететь со скоростью четыре мили в секунду против вращения. Сообщи, когда я смогу перепрыгнуть на челнок. Слушаюсь. Кукольник отвернулся. Замыкающий одна из голов повернулась обратно. Иногда нет никакого смысла сдаваться.